Четвертое. Ужас Европы. Станция Европа-1 по сути представляла собой цилиндр диаметром порядка 70 метров и высотой около 30. Семь лостовидных опор и семь кинетических якорей уходили от нее вверх и в стороны, вгрызаясь в лед. Это когда все было, как доктор прописал. А сейчас информация, собранная о станции, укладывалась в несколько более печальную картину. Половина якорей была оторвана, из семи опор сломалось четыре. Станция, сильно накренившись на бок, напоминала уже избушку на кривых курьих ножках. Она просела на полсотни метров вниз и продолжала проседать дальше. Более того, нижняя ее часть контактировала с большой линзой океанической воды, созданной последним приливом. Европа-1 проваливалась через все более рыхлые слои льда и в итоге должна была нырнуть в океан. Станция молчала. Сканирование показывало, что она не ведет никакого радиообмена. Скорее всего, не функционирует и главная силовая установка. Станция была сильно не в порядке. Притом на Европе-1 что-то случилось еще до прилива, поэтому она не смогла противостоять натиску стихии. На самом-то деле ее системы стабилизации могут очень многое, в том числе спасать от любого крена и сильного проседания. Имелась еще одна веская причина, чтобы попасть на станцию. Младший лейтенант Лучко был серьезно болен. Он отключался, потом приходил в сознание, но ненадолго, и снова. То самое кольцо пролетело сквозь Васю не просто так, наверняка что-то оставило в нем. Но как может материальная штука пролететь сквозь материал комбинезона, Гибкую и умную броню из керамидовых чешуек, которую не пробьют осколки, разорвавшиеся неподалеку гранаты. И как можно пролететь насквозь, не нанеся внешних повреждений? Да мы разве ученые, чтобы дать вразумительный ответ? Впрочем, подозреваю, и ученые отделались бы каким-то невнятным мумуканьем про гипоградиент квазинтеграла. Ладно, есть чем занять голову, а уж тем более руки. Пробивать обшивку станции, если точнее, три слоя внешней оболочки, решили поликсилиновым зарядом в районе нижнего аварийного люка. Перед тем надо было пробурить в первом слое обшивки армированные металлокерамики, направляющий канал. То, что никакой реакции от станции не последовало, указывало на то, что защитный периметр отключился, в том числе ударные сенсоры. После взрыва, проделавшего путь в третий отсек, оттуда неожиданно хлынула вода. Двоих из нас даже смыло и отнесло на десяток метров. Подождали, пока сойдет несколько тонн жидкости, потом отправились внутрь, разрезая на ходу клочья арамида из последнего обшивочного слоя, который еще заслоняли проход. Открывшийся отсек до аварии представлял собой пищеблок и столовую, но то, что мы сейчас увидели, напоминало внутренности корабля, поднятого из морской могилы. — Лучко пока что на стол, — скомандовал Трофимов. «Будем искать медблок, там наверняка должен быть робохирург». Подшлемный дисплей показывал схему станции, но подробности заканчивались указанием отсеков основных коммуникаций и агрегатов. «А я надеялся съесть здесь нормальный бутерброд», — протянул Никитский, пиная ногой консервные банки, разбросанные по полу. «Ой, я и сладенького хочу, надоели эти жидкие пни из питающей трубочки». Старлей поднял с полу банку с джемом, посмотрел на нее с нескрываемой алчностью. «Клубничный. А нельзя ли заделать дыру и установить нормальное давление воздуха? Хочется чайку спить. Я же не пропиваю водку, товарищ командир». «Какой пластырь не накладывай, а накачать воздух мы не сможем». Терогерцовый сканер в руках Вейланда напоминал булаву, особенно в сочетании с его цилиндрическим шлемом. Все обесточено. Скорее всего, управляющая система выключила главную энергетическую установку еще до начала прилива. Так что, когда пошел крен, то на достойный ответ не хватило энергии, что и привело к частичному затоплению станции. Вырубила резервный генератор, а вместе с ним и саму управляющую систему. «Ладно, это все лирика», — подытожил командир. «Давай, показывай, что у нас с ближайшими переборками». «Ага, отсюда можно пробиться во второй отсек». Там радиальный коридор. 20 метров, и мы, скорее всего, в медблоке. Судя по ячеистой структуре боксов, это он. Так, Вэй, есть предложение, как это сделать. За тем люком, что виднеется возле плиты, начинается вентиляционный канал. Воды там нет, и, скорее всего, не было. Можно открыть люк без особого насилия. Поработаем молекулярным шибером, слой за слоем, и замок у него вывалится. «Никитский, действуй, ты у нас главный по взлому», распорядился командир. Через 10 минут люк стал хрустеть в нескольких местах, а еще через минуту Никитский с довольным хохотком потянул его вакуумной присоской. Далее были лопасти вентилятора, которые можно было снять отверточным манипулятором, который присутствует на третьей руке Вейланда. За ним открылся длинный желоб вентиляционного канала. в первый», — скомандовал Трофимов. «Люблю я во всякие дыры лезть. Это, наверное, потому что самый худой». Лучко бы вызвался добровольцем, он исторический из казаков пластунов, но сейчас Васек сам ждет нашей помощи. Жолоб привел меня в радиальный коридор. Здесь люк всего лишь на винтах был. Коридор также обесточенный, разгерметизированный, но сухой. Нашлось еще два трупа, похожие на мертвого Петреуса, только разложение зашло глубже. По сути, это были груды слизи. Не поздоровилось даже костям, от черепов одни обмылки остались. Крепкие оказались только импланты нейроинтерфейсов и силопривода для мышц. В общем, синтетика. Кстати, судя по их конфигурации, покойные при жизни относились к разведке НАСН. И что самое интересное, а может и противное. Я видал немало покойников, но тут можно было употребить именно такое слово. Эти не были спокойными. Покойники беспокойники. Точнее, неспокойной являлась слизь, в которую они превратились. Она не замерзала, и то ли сама колебалась, то ли в ней вибрировало нечто постороннее. Впрочем, проверять собственным пальцем не хотелось. Дверь в медблок была открыта, а внутри, как и следовало ожидать, все оказалось перевернуто. И явно не водной стихией, а словно бы мечущейся толпой. На полу куча битого стекла, следы крови вроде как от порезов, в боксах погром. Но на удивление в одном из них остался целый робот-хирург, мирно так стоял в своей нише. Поскольку у него имелся собственный аккумуляторный источник питания, то он включился и выдал на экран, заменявший ему лоб, колонку цифр самотестирования. «К работе готов», — произнес робохир и изобразил улыбку, должную вызвать доверие к его мастерству. Что и оставалось сообщить по связи, наши теперь могли выдвигаться на точку. Трофимов и Вейланд ухитрились протащить лучко по вентиляционному каналу, вместе мы вложили его в операционный модуль, напоминающий яйцо. Наконец, за дело взялся робохир, снял с Василия шлем и скафандр. На наружный экран модуля был выведен результат томографии. Он визуализируется в виде изображения вращающегося полупрозрачного тела. Туда, куда падает взгляд, начинается увеличение фрагментов вплоть до различения деталей размером в микрометры. Еще выдается разная дополнительная информация. Тип ткани, биохимический состав, стереоформулы составляющих веществ и тому подобное глиматья. У Лучко в районе крестца была и народная нитевидная структура, и без всякой стереоформулы понятно, а состояла она из кремней органики. Ниточка, выходя из пучка на его крестце, обвивала позвоночник и подступала к черепу. Еще она обладала собственным движением. Страх. «Возможно удаление народного тела», — мирным голосом сообщил робохирург. «Вероятность летального исхода — 20%, вероятность неполного удаления — 40%. После операции будет необходимо погружение пациента в искусственную кому в трехдневное восстановление поврежденных тканей с помощью регенерационной матричной терапии». Мы переглянулись. «Вася бы нас одобрил, рисковать он не любил, а тут именно так, что не рискнешь — не выживешь». Трофимов вздохнул и скомандовал робохиру. «Начинай, и уж постарайся, иначе я из тебя сделаю ведро гаек». «Из меня невозможно сделать ведро гаек», — возразил собеседник. «Я слишком сложно устроен. Во мне есть микрочипы, информационные шины, устройство ввода-вывода, сервомеханизмы». «Это так, присказка. Действуй!» «Пока по мембранам не получил», — распорядился Трофимов, и у робохира выскочило на манипуляторе сразу пять лезвий. Последние два самые тонкие были уже неразличимы глазом. Засверкала искорка лазер скальпеля. На последующее действие я уже не мог смотреть, отошел к выходу в радиальный коридор и подумал о нашей небрежности. Мы даже не выставили охранение. Уверены, что здесь все мертвы, раз обесточено. А ведь на станции может быть что-то чужое, враждебное. И вполне себе живенькая, вроде той нетевидной гадости, что вцепилась в позвоночник Васи Лучко. Я прошел несколько метров по коридору, и вибрационный датчик засек нечто, напоминающее шарканье ног, явно из следующей двери. Прошел еще три метра, примечая, что двигаюсь уже на полусогнутых, как будто готов отпрыгнуть и стрелять. Собственно, и предохранитель винтовки на одиночные поставил. Ее дулом повернул ручку, открыл дверь. Инфракрасный канал прицела показал помещение в багровых тонах. Смутно так, тепловые контрасты минимальные. Я включил фонарик-клещ, смонтированный под стволом. Резкий пучок света вырвал сектор, который заканчивался пластиковыми занавесками, как в больничных палатах. За ними что-то двигалось. Концом ствола отодвинул занавеску. Там был человек в гермокомбезе и лицевой маске вместо шлема, слишком легкая снаряга для давно обесточенной станции. Кажется, женщина. Она сидела на стуле перед мертвым экраном холловизора, немного шаркая ногами, мерно так. Затем встала, шагнула ко мне, я сдал назад. Она что-то говорила, но я не мог слышать ни на одной частоте. Что-то тут было не так. Однако я не мог еще сформулировать что. Я упал, когда пятился задом в коридор. Попытался встать, но свалился снова. Я пополз от нее по коридору, а она шла за мной. Вскоре я не мог пошевелить ни одной ногой, они словно были стянуты невидимыми узами. И вот она наклонилась надо мной. Я видел за ее маской красивые глаза, пряди каштановых волос с ореховым оттенком. Она наклонилась надо мной, и в этот момент лицевая маска свалилась с нее. Вместо нижней части лица оказался вход в воронку багрового цвета. Нижняя челюсть разошлась в стороны и напоминала клещи. Шея и грудная клетка словно расстегнулись. Открывшаяся полость была выстлана не слизистыми покровами, а чем-то напоминающим наждак. Наверное, контраст между красивой верхней частью лица, нежными глазами и этим адским провалом просто парализовал меня. Воронка становилась все больше, она тянула меня, точнее, меня тащило к ней что-то невидимое глазу. Скрипнули застежки моего шлема. Тут и противный звук, будто острые лезвия скребли по забралу. Сдавливала трубки дыхательного автомата, мою левую руку прижало к боку. Когда явно стало не хватать воздуха и голова принялась набухать, пора читать отходную. Надо мной полыхнул термоинъекционный боеприпас, и атакующее существо разлетелось пеплом и искрами. Ноги снова зашевелились. Сгорели все чертовы узы и петли. Надо мной склонились озабоченные лица Трофимова и Вейланда. «Что это было?» — спросил я, едва продышавшись. Это трансформант. Хорошее слово я придумал. Все на станции Европа один, кто не погиб, стали трансформантами. Пояснил Вейланд. В них живет и заодно их преобразовывает паразит. Может быть, тот самый, которого мы видели в емидузе.